глава 7 В то же утро, возвратившись с прогулки, во время которой все мы под предводительством господина нордена играли в снежки, я уушшёл на несколько минут в свою комнату и написал письмо товарищу, студенту, жившему в городе. Друзией в жизни у меня не было, и этот студент не был моим другом. но относился он ко мне лучше других был добрый и хороший человек всегда готовый помочь смысл письма и чувств с которым я писал его было то что я нахожусь в ужасной опасности и он должен приехать и спасти меня но выражено все это было в очень вялой форме звучало скукой почти равнодушием и едва ли достигла бы цели пошли я письмо но почему-то я даже не послал его и И уже долго спустя после выздоровления я нашел его в кармане тужурки запечатанным и без адреса может быть я тогда забыла адрес не знаю даты на письме нет и вот что в нем написано дорогой м и если вы не очень заняты то приезжайте сюда здесь что-то происходит и меня надо взять и подпись и вообще надо думать что с этого именно дня. У меня началось то странное ослабление памяти, а временами почти полная потеря ее. Вследствие которой на весь последний период моей жизни у Ноордона ложится налет отрывочности и беспорядка. Я уже говорил, что я не помню ни одного лица, многочисленных гостей Ноордена и вижу только платье без голов, как будто это не люди были, а раскрылся, ожил и затанцевал плотяной шкаф. Но должен добавить, что и речей я не помню. Ни одного слова, хотя знаю твердо, что все и я с ними очень много говорили, шутили и смеялись. Совершенно не помню я чисел и до сих пор не знаю, сколько времени, сколько дней и ночей прошло до того момента, как я покинул дом. И иногда мне кажется, что прошло не менее нескольких недель, а иногда, что все совершилось в два-три дня. И в то же время я с величайшей ясностью помню отдельные мелочи, многие свои тогдашние мысли и чувства, и храню ощущения от того периода не без памятства, а наоборот памяти твердой и сознания вполне ясного. как будто только теперь после болезни я забыл, что происходило. а тогда помнил все и все сознавал.